Глава 66. Энж. Когда в дверь позвонили, Энж держала в руке кисть. Она стояла на заднем крыльце пачкой холст с большими цветными полосками, которые накладывались одна на другую. Сегодня утром ей пришла в голову мысль, почему бы не нарисовать что-нибудь. Это было неожиданно приятно. Рядом с ней на большом куске газеты лежало несколько инструментов для работы: лопатка, нож для масла, губка. которыми она пользовалась для создания текстуры. Когда-то, не так давно, она бы сфотографировала всё это выстроенное в ряд и выложила бы в Инстаграм с хэштегами: #краски #творчество #искусство. Но сегодня она этого не сделала. Эта маленькая частичка жизни была не предназначена для других. Это было что-то только для неё. Полчаса назад вышел Олли и очень удивился. Что это такое? — спросил он, скривив губы. — Рисунок. — Зачем? — Я рисовала, когда была моложе, — весело сказала она. — Почему бы не заняться этим сейчас? Он побрел прочь Бармача. Неужели я единственный нормальный человек в этом доме? Возможно, так оно и было. Конечно, картина не была хороша. Краски смешались, сделав все коричневым и неприятным. Но Энж это нравилось. Как оказалось, Лукас был не единственным, кто мог создавать приключения и веселье в её жизни. Она тоже могла быть спонтанной. С тех пор, как Лукас ушёл, она ни разу не смотрела шоу Опры. За последние недели она несколько раз брала мальчика с собой в разные поездки. Первая в кино по общему признанию не очень удалась, но это было только первое приключение. Вчера вечером она решила, что в следующие выходные она отвезёт сыновей в аэропорт, и они сядут на первый же рейс. О, да, её приключения обещали быть хорошими. Может быть, даже лучше, чем у Лукаса. Ребята, похоже, неплохо справлялись с разводом, но Энж знала, что по пути будут проблемы. Олли в частности полюбил фразу: "У папы дома мы". Лукас нашёл себе квартиру в Блэк-Рок. в соседнем пригороде, так что он был рядом, и их соглашение насчет опеки отлично выполнялось. Лукас забирал мальчиков каждые выходные, а также по вечерам в среду. Он познакомил мальчиков с их сестрой, и они, похоже, восприняли это как должное. Хотя, когда Олли спросил, может ли Чарли прийти и поиграть у них дома, Энс чуть не подавилась своим шардоне. Она собиралась оставаться спокойной, покладистой мамой. Но даже у нее... Есть предел терпения. В дверь снова позвонили, и Анж вспомнила, что она одна дома. Олли только что забрала мама его друга, чтобы пойти на карате, а Уилл пошёл в кино с Кендис. Перед его отъездом Анж провела с ним долгий разговор об уважении к женщинам. Он закатил глаза и выглядел испуганным, но Анж была полна решимости убедиться, что он всё понял. Она положила щётку на газету, вытерла руки тряпкой и направилась к двери. Там были Френ, Эсси, Изабель и все дети. Привет. Вас много. Ты забыла, что приглашала нас к себе? спросила Френ. На самом деле, да. Но проходите. Прошли те дни, когда Энш тщательно готовилась к приходу гостей. ходила по магазинам, убирала и приводила в порядок всё, что было в пределах её власти. Отчасти из-за того, что большую часть уборки всегда делал Лукас, но ещё больше потому, что теперь ей нравилось устраивать небольшой беспорядок. Чем не совершеннее вещи, тем они более настоящие. Все прошли внутрь, и дети потянулись к корзине с игрушками, которая лежала на боку, а её содержимое вываливалось наружу. Игрушки теперь практически всегда были разбросаны по полу, и у неё всегда играл кто-то из детей Эсси и Френ. Часто, когда он думал, что никто не смотрит, Олли тоже рылся в этой корзине, играя с какой-нибудь фигуркой или машинкой. Ей нравилось смотреть на эти последние мгновения детства. Совсем скоро они испарятся, и его будут интересовать только девчонки. Было приятно жить в доме, в который то и дело приходили люди. Она поняла, что именно это и представляла себе, когда они переехали в Pleasant Court. "Ох, чем же я буду вас кормить?" сказала Энн, направляясь в кухню. "Фактически, у меня есть виноград и попкорн и тосты и кофе". "Отлично", сказала Фрэн, присоединяясь к ней на кухне. "Я сделаю тосты". У Эндж все еще оставались сомнения насчет того, чтобы совсем бросить Лукаса. Иногда она едва сдерживалась, чтобы не взять телефон и не попросить его вернуться. Она знала, что скоро он найдет себе кого-нибудь другого, и тогда у нее не будет выбора. — Тебе просто нужно продержаться до тех пор, — сказал ей Френ на днях, и, к своему удивлению, Эндж рассмеялась. Энж и Френ расставили тарелки с виноградом, тостами и попкорном и направились в гостиную, где Эсси и Изабель о чём-то тихо разговаривали. Они подняли глаза, когда вошли Энж и Френ, и Эсси заметила это, улыбаясь от уха до уха. — Что? — хором сказали Энж и Френ. Изабель подалась вперёд. — Я беременна.